«Печальный герой». Одним из самых печальных героев той страны, которая звалась Союзом Советских Социалистических Республик, мне представляется Геннадий Шпаликов, поэт, сценарист и режиссер. Талантливый, подтянутый, легкий, обрюзгший, погасший, постаревший. Он покончил с собой в 1974-м, 37 лет от роду. Мне казалось и кажется, что после смерти он осужден был скитаться по Москве, которая давно стала ему чужой, которая давно стала ему пустой, а когда-то была полной света. Когда-то любой ее прохожий был ему брат. Я приехала в Москву в 1981 году. Поступила в институт, училась, влюблялась, бродила по ветренным улицам. Как-то раз в «Позднем и синем как в песне Булата Акуджавы «Троллейбусе», Я увидела мужчину в сером пальто. Из воротника торчала тонкая шея. Мужчина сидел у окна. Щетина проступала на его опухшем, нездоровом лице. Водитель объявила «Конечная!» и отворила двери. Я поспешила к выходу. Мужчина не двигался. Я спрыгнула на асфальт и обернулась. Мужчина по-прежнему сидел во все еще освещенном троллейбусе. Водитель не кричала ему, как следовало бы, «Конечная, выходите! Троллейбус идёт в парк!» Нет, не кричала. Не вызывала милицию. Закрыла двери и укатила. Увезла. Она его не видела, так я подумала. Он для неё призрак, так я догадалась. И значительно позже, в другой Москве, в другой стране, в другом времени, я вдруг поняла, что этот призрак был Шпаликов. И от чего то мне привиделось... очередь в кафе «Прага». Все в том же 1981 году, в середине ноября, после шести вечера, после рабочего дня. Наполовину застекленные двери, большие окна, яркий свет. Ожидание, толпа ожидающих на сером асфальте, в асфальтовой чаше перед Прагой. Кто-то выходит и, значит, столик свободен. Скоро швейцар отворит дверь, и впустит несколько человек в тепло и свет. За один столик сажали и незнакомцев, заполняли все места, уплотняли. И, конечно, пройти без очереди было невозможно, не пустят. Но перед молодым человеком в сером расстегнутом пальто без шарфа, без головного убора очередь расступилась. Никто не возмутился, не воспрепятствовал. И он отворил тяжелую солидную дверь и вошел в предбанник. И швейцар скользнул по нему равнодушным взглядом. Не сказал «Куда вы? К кому?» И не сказал «Здравствуйте, приятно вас видеть». Ничего не сказал. Пропустил мимо. Не заметил. Молодой человек приблизился к гардеробу, но пальто не снял. Постоял тихо. Да он и возле очереди стоял. Так же точно. Тихо. Разглядывая всех с печальным любопытством, Как будто что-то грустное знал он про всех. Что-то, предстоящее каждому, невеселое. Или то, что ему казалось невеселым. А ему, пожалуй, все казалось невеселым. Этому молодому человеку. И никуда он не спешил, не торопился. Он долго смотрел, как люди подают номерки и берут пальто, как одеваются перед зеркалом, уставившись сурово на свои лица в зеркальном стекле. расправляют шарфы застегиваются на все пуговицы надевают мохнатые шапки и уже сытые пахнущие едой и теплом направляются к дверям на выход в серый ноябрьский вечер с промозглым ветром как будто из преисподней явился этот ветер мигом выстудит выудит тело и воспоминания о тепле и точно не было этого вечера в уютном кафе изучение меню карандаши к официантке чиркающего в книжечку. «Кто и когда еще за вами записывал? Только здесь». Молодой человек стоял и смотрел. Кто-то только что вошел и расстегивал пуговицы негнущимися промерзшими пальцами. Шапку заталкивал в рукав пальто, а во второй рукав заталкивал шарф. И это пальто с толстыми набитыми рукавами как будто и не пальто, а кукла, еще не до конца готовая. Пальто сдавали, гляделись испуганно в зеркало, приглаживали на электризованные волосы и робко шли в зал. Молодой человек, соскучившись, видимо, стоять, тоже направился в зал. Его никто не остановил и не спросил, отчего он идет в пальто, посторонилась официантка, давая ему дорогу. Но если бы ее спросили через секунду, видела ли она его, она бы не вспомнила, что бы он ни делал, этот молодой человек». внимание он к себе не привлекал. Он и в зале постоял, располагая, видимо, неограниченным временем. Сунул руки в карманы. И не жарко ему было, и не холодно. Тонкая голая шея торчала из колючего серого ворота. В центре зала, на особом возвышении, на огромном серебряном блюде, стояла Прага, знаменитый шоколадный торт, нарезанный уже на куски. И каждый кусок в прозрачной бумажке Каждый с острым носом, как шоколадный корабль. Брали Прагу, брали прозрачные бульоны, а к ним горячие слоеные пирожки с мясом. И лангет брали, и омлет. И ели, и беседовали, и знакомились с незнакомцами. И все тихо, чинно, под шорох шагов и стук ложек и вилок. А музыки никакой не звучало в кафе Прага в этот еще не поздний час в те давние времена. Молодой человек приблизился к одному столику, приблизился к другому. Увидел свободное место и сел. Никто не обратил на него внимания. Разговор продолжался. Интимный разговор. Тихий. О том, что надо уже решать вопрос, либо разводиться с той, либо расставаться с этой, что уже невозможно все вместе. Двое мужчин разговаривали между собой. Третий, сама по себе, сидела с ними старушка – В розовом берете на седых кудрях. Ела Прагу алым ртом. И маленькая чашка с черным, как черная ночь кофе, стояла рядом. Маленькая белая чашка с золотым ободком. Мужчины разговаривали негромко. Разводиться, расставаться. Белые кудри старухи и черные отверстия ее зрачков. Сидят за столиком люди, отстояв очередь в серой асфальтовой чаше на промозглом ветру. Мужчина неуверенно берет нож и вилку. Режет лангет на куски. Сочный лангет. Горячий. а Разговор даже не по кругу, а так, из угла в угол. Старушка допивает кофе и сидит смирно. Слушает ли чужой разговор, неизвестно. Черное отверстие зрачков смотрят Мужчина жует мясо. Разводиться, расставаться. Молодой человек смотрит на них всех с грустью. Подбирает кусочек хлеба с белой скатерти и жует. Столик у самого окна, у большого стекла. Ночная улица за стеклом, Арбатская площадь. Кинотеатр художественный. Он не виден, но он есть. Он рядом. Молодой человек сидит на стуле, сгорбившись, чуть отодвинувшись от стола, чуть в стороне. Мужчины высматривают официантку, машут ей, вынимая бумажные деньги. «Я расплачусь. Я расплачусь. Каждый готов». Официантка кладет счет, и старушка просит свой счет и вынимает из-за ридикюля маленький мягкий кошелек. Платим по счетам. Кто-то из них это говорит в шутку. Все они уходят, и молодой человек остается за столиком один. Никто его не гонит, никто не спрашивает, зачем он здесь. Официантка уносит приборы, стелет новую скатерть, разглаживает складки. К столику подходят четверо, и молодой человек поднимается, уступает место. Он подсаживается к кому-то еще, но переводит взгляд с одного лица на другое. Никого его взгляд, порой долгий, не тяготит. У него вообще долгий взгляд. Он любит его задерживать на лице, на хлебной крошке, на стеклянном блике. Времени у него много, не убывает. Столики стоят пустые, народу все меньше. Ночь близится. Скоро закрытие. Прага съедена. Он один в зале. Официантки ушли. Он шагает освещенным коридором в кухню. Посудомойки домывают посуду. Он останавливается и смотрит на сверкающие капли. «Снег, снег, снег», — говорят посудомойки. Он увязывается за ними до метро. Они спешат в подземелье к последнему поезду. Он смотрит им вслед. «Снег, снег, снег». Он бредет по ночному городу. Женщина его обгоняет. Он прибавляет шаг, она оглядывается, равнодушно скользит взглядом. Она не боится его, она его не видит. Он идет с ней рядом, заглядывает ей в лицо. Она долго ищет ключи в большой сумке. У сумки надорван ремень. Женщина говорит вслух, уже рвется. Молодой человек стоит у стены и смотрит в подъездное окно. Снег на их обуви тает. Он проскальзывает вслед за женщиной в отворенную дверь. Она устала, стягивает сапоги, проходит в комнату, опускается на диван. Старый, продавленный, пружины вздыхают. Она расстегивает на пальто пуговицу за пуговицей, пальцы у нее опухшие, красные. Сидит на диване под жидким электрическим светом. Молодой человек шагает по квартире. Рассохшийся паркет скрипит под его ногами. Но женщина не слышит. Молодой человек останавливается возле серванта, смотрит на хрустальную вазу за стеклом, смотрит на фотографию, приставленную с той стороны стекла, мужчина и женщина на снимке. Молодой человек трогает занавеску. На занавеске рисунок, серебряные круги. Молодой человек стоит у темно-зеленой стены и смотрит, как женщина снимает юбку и колготки. Она берет со спинки стула, пестрый домашний халат. Одной пуговицы у халата не достает. Женщина уходит на кухню. Молодой человек остается в комнате. Времени у него вагон. Вагоны. Огромный состав. Не пройти из конца в конец. Не дождаться, когда проедет. Он слышит, как женщина чиркает на кухне спичкой и, опустив голову, смотрит себе под ноги. Он выбирается на площадку, захлопывает за собой дверь. В переулке замирает вдруг у окна, в котором вспыхивает свет. Смотрит на движущиеся в светящемся квадрате людей. Мужчина в военной форме направляется к машине. Ладонью в кожаной перчатке стряхивает с капота снег. Молодой человек подходит к его машине, отворяет заднюю дверцу и забирается в холодное нутро. Оно согреется очень скоро. Мужчина увезет молодого человека далеко за город, он заночует на старой заброшенной даче, которая знавала лучшие дни. Он помнит, он слышит на старой даче прежние голоса, и свой собственный прежний голос он тоже слышит.